Когда дверь в бывший кабинет Воронина закрывается, отрезая от нас снующих туда-сюда третьих лиц, меня накрывает очередной приступ нервозности. Здесь тихо, как в гробу, а в воздухе ощущается что-то, чего ощущаться не должно. Личное, вот. Хотя личного между нами уже давно быть не может после всех слов, что Карем мне когда-то наговорил. Своё волнение я, конечно, не выдаю, передёргиваю плечами и с нарочитой отстранённостью говорю. На всякий случай сразу предупреждаю, что в понедельник я делаю отчет по кухне, у меня не так много времени. Произнесенное доставляет мне огромное удовольствие. Пусть Карим не думает, что у меня других дел нет, кроме как обсуждать душевые занавески и запах в холодильниках. Садись, Вася. Будто не услышав, распоряжается он, занимая бывшее кресло Глеба Андреевича. Отчеты подождут. Вообще-то отчеты – это одна из моих функций. «Ты их кому потом сдаёшь?» – невежливо перебивает он, приколачивая меня взглядом к полу. Я машинально обхватываю себя руками и хмурюсь. Руководствую бухгалтерии. Теперь я твоё руководство, и я тебе говорю, что отчёт подождёт, садись. В третий раз за это утро я думаю, какой была дурой, что решила попробовать работать с ним, не иначе тот тупой испанский сериал про озабоченных подростков свернул мне мозги на бекрень. Права была мама. Карим – деспот, который будет рад любой возможности скрутить человеческую свободу в бараний рог. С каменным лицом я сажусь в кресло и, выпрямившись под углом 90 градусов, смотрю перед собой. Вот ему надо поговорить, пусть говорит, но заглядывать ему в рот я не буду. «Хочу обсудить меню и террасу», – сходу выдает Карим. «У нас нет террасы», – парирую я. «Будет». От удивления я перестаю разглядывать рамку сертификата и впиваюсь в его лицо ища признаки того, что Карим шутит. Полина, которая работает в Родене без малого три года, рассказывала, что Воронин за возможность установки уличной террасы кого только не пытался подкупить, но все было без толку. А Кариму что, так просто удалось? Хочешь сказать, что получил разрешение? Осторожно уточняю я. Губы Карима трогает легкая улыбка. Да, Искандер помог, он сейчас в администрации города работает. Искандер – это его лучший друг с детства, хотя на татарина он вообще не похож – Карим смуглый и темноволосый, а Искин – блондин с зелеными глазами. Мне Карим давно объяснял, что татары бывают разными. Есть булгаринского типа, как Искандер, а есть, как он, с отголосками монгольской расы. Радик, брат Карима, то ли в шутку, то ли всерьез называл себя потомком Чингисхана. Тогда нам надо поторопиться, потому что лето в самом разгаре. Конец мая – это ведь уже лето. Столько всего нужно успеть. Заказать мебель, приборы, скатерти, возможно, нанять дополнительный персонал. От восторга слова брызгают из меня, как из детского водяного пистолета. Терраса – это же просто мечта, просторная, стильная. Минимум столов на десять с деревянным настилом и белым навесом, с ротанговыми столами и диванчиками, на которых набросаны рыжие парусиновые подушки. Почему рыжие, я не знаю, просто именно так мне представляется идеальная летняя веранда. Вечером будем предлагать посетителям пледы с вышитым логотипом Родена, и, конечно, нужно украсить периметр зеленью и цветами. Поэтому мы сейчас сидим здесь. Глаза Карима следят за мной с любопытством. Съезди на днях в Камю, знаешь такой ресторан? Я не удерживаюсь от того, чтобы не окатить его порцией визуального снисхождения. но ну, а кто не знает Камю? Его открыл приезжий зажиточный француз и за полтора года сделал одним из самых популярных столичных мест. Я бывала там пару раз с Милой. Чаще не могу себе позволить, ценник кусается, как взбесившийся питбуль. «Видимо, знаешь», – заключает Карим, правильно расценив мой взгляд. «Возьми подружку, чтобы не скучно было, и присмотрись, что и как у них устроено. Ваш ужин я оплачу». «А парня можно с собой взять?» «Ехидничаю я» просто не удержалась, потому что Карим снова меня взбесил. Возьми подружку, чтобы не скучно было, думает мне в ресторан больше сходить не с кем. Можешь пойти и с парнем, но за свой ужин пусть платит сам, без улыбки отрезает Карим. Я не богадельна для твоих ухажеров. Не ухажер, а парень. Ласково уточняю я, мысленно потешаясь над тем, куда забрел наш разговор. Так-то у меня нет ни того, ни другого, Гостей ресторана, которые периодически зазывают на свидания, я в расчет не беру. Во-первых, заводить отношения с клиентами непрофессионально. А во-вторых, большинство из них либо седые, либо с кольцом, либо с пузом. Ничего из вышеперечисленного мне не подходит. Очарованием седины я в свои 24 пока не прониклась, с женатыми по соображениям морали водиться не стану, а отсутствие торчащего живота – это мой личный пунктик. Я одержимый фанат твердого пресса. В свое время даже Карима дразнила, что если он разожжется на своих хэчпачмаках, то я его брошу. Хотя ему, конечно, не грозило. Я такие красивые кубики, как у него, только в кино видела. Закончила. Карима мрачно зыркает на меня из-под лобья. Идем дальше по меню. Он продолжает шевелить ртом, но мой безукоризненный профессионализм внезапно дает сбой, и я не слышу ни единого произнесенного им слова. По коже бегают мурашки, а живот распирает от радостного предвкушения. Я знаю этот взгляд. Видела его тысячи раз, когда в шутку заигрывала с кем-то из его друзей или когда Карим заставал меня в окружении парней-одногруппников. Такое вообще возможно, что он до сих пор меня ревнует.